Глава двадцатая. Злата. Когда я валяюсь на кровати, перед сном листая ленту соцсетей, то вверху высвечивается уведомление о новом подписчике. Перехожу, и клянусь, у меня глаза на затылок вылазят. Да ладно. На меня подписался Клюев. Хм, интересненько, что там у него. Перехожу на его профиль, листаю фотки. Все они практически однотипные. В форме на льду. Несколько с кубками, парочка с Кузнецовым. Собственно, он явно небольшой поклонник фоток. У него нет этих модных селфи в зеркале. Нет даже закрепленных историй. А вот комментариев под фотками много. И все они практически, угадайте, от кого? Разумеется, от девчонок. И что они в этом павлине самовлюбленном находят? Приближаю одно из фото, где он стоит с кубком. Широкая радостная улыбка с белыми ровными зубами, светлые глаза, ровный нос, чувственные кубы и мужественная линия подбородка. Ладно, сдаюсь, он смазливый. Фыркаю, хочу закрыть фото, как вдруг случайно лайкаю. А, черт побери, нервничаю, убираю лайк, а потом снова случайно ставлю. Да чтоб тебя, шикаю, издав раздраженный стон. Еще раз убираю лайк и откидываю смарт. Прикладываю руку к бешено колотящемуся сердцу и судорожно выдыхаю. Интересно, он заметил? Господи, пожалуйста, только бы Клюев не заметил. Клянусь, я буду помогать всем бабушкам переходить через дорогу. Никогда не выражаться, ездить летом с родителями на дачу копать картошку. Нет, последнее это слишком большая цена. Я после этой картошки потом еще два дня в полусогнутом состоянии хожу. С опаской беру смарт обратно в руки и выхожу из профиля Клюева. Уже хочу спокойно выдохнуть, как приходит сообщение в личку. Лайкаешь, но не подписываешься, златинда? Вот же ковнюк. И почему я чувствую себя так, будто меня застукали за чем-то постыдным? Подумаешь, лайкнула. Как будто он мои фотки не просмотрел. И тут я, нахмурив брови, листаю свои фотки. Мне вдруг жизненно необходимо посмотреть, нет ли у меня с глупым выражением лица. К счастью, нет. Я везде довольно симпатичная. Я не отвечаю на сообщения, только в ответ подписываюсь на Клюева. Вот. Теперь еще не отвечаешь? Морозишься? Мне меня отмечено, что прочитано. Приходит еще одно сообщение. Да чтоб меня... Пристал, как банный лист к заднице, пардон за мой французский. Не морожусь, занята была. Пишу в ответ. На мои фотки залипала. Я так сильно закатываю глаза, что удивительно, как они еще не застряли у меня с другой стороны черепа. Мечтай. А я на твои залип. От этого сообщения у меня потеют руки, а сердце грозится вырваться из груди. Что? В смысле залип? Вот это моя любимая. Конечно, засранец скидывает единственную фотку, которая оказалась в отмеченных, где я стою с перекошенным лицом. Меня на ней родная мать не узнает. Спокойной ночи, Клюев. Разозленно строчу. Через пару минут приходит еще одно сообщение. Ты обиделась, что ли, Златинда? Я не отвечаю. Пусть катится колобком к чертям собачьим. Я же шучу. Клоун недоделанный. Ладно, спокойной ночи. Это последний СМС. Я и сама не понимаю, почему так остро реагировала на его подколку. Ведь обычно у меня нет проблем с самоиронией. Но Клюев умеет нажимать на нужные кнопочки. Или может все дело в том, что я хочу быть для него красивой? Нет, бред какой-то. Очередная тренировка выжила из меня все соки, но, кажется, я начала втягиваться. Я даже перестала обращать внимание на разговоры парней, которым по-хорошему нужно промыть рот с мылом, особенно некоторым индивидуумам. Я тебе отвечаю, Клюв, она по-любому на меня запала. «В какой именно момент ты это понял, Кузя?» насмешливо бросает Рома. В тот, когда она сказала, что оторвет тебе яйца, если ты к ней еще раз подкатишь, Или в тот, когда послала тебя нахрен?» Кузнецов мрачнеет и тут же с жаром выпаливает. «Да ты просто не сечешь. Барсукова набивает себе цену. Я знаю таких девчонок». «Стоп. Они что, обсуждают Лилю?» Я притормаживаю, когда до меня доходит эта информация. Тараюсь на шагающих впереди парней, пока они продолжают трепаться. «Не по зубам она тебе, Марк, смирись». Хмыкает клюев, похлопывая друга по плечу. Тот раздраженно скидывает его руку, прямо отрезая. Мне не по зубам какая-то хоккеистка, какая-то ли вообще лучшая. Я уже приоткрываю рот, чтобы встать на защиту своего бывшего капитана, но вовремя прикусываю язык. Черт нельзя же себя выдавать. ураве недовольным взглядом спины этих тупиц, шагая вперед. Сегодня подсобка тоже оказалась закрытой. Такое впечатление, что кто-то просек, что я там переодевалась, и специально запер. Мне теперь приходится переодеваться со всеми. Благо, осталось продержаться сегодня и еще одну тренировку. Дальше теме должны снять гипс. И если, не приведи Господь, не снимут, видит Бог, я засуну эту клюшку ему. В общем, вы поняли. Она не из списка твоих фанаток, Марк. Ага, как и не в твоем списке Адуванова, кидает ответную шпильку к кузнецов. Да пошел ты! Рома не сильно толкает в плечо друга. Завязывается шуточная потасовка, а потом эти дегенераты замечают меня. О, Адуванов, ты че в шлеме постоянно лысеешь? Ржет как конь кузнецов. Затем этот кретин налетает на меня и пытается стащить шлем. Я мертвой хваткой держусь за шлем, не позволяя с себя его стащить. Отвали, Кузнецов. Грубым голосом рычу, но легче вши вывести, чем избавиться от этого парня. «Оставь его, кузи, не освоился еще парень», — Стревает Клюев. Удивительно, но Марк слушается друга. Я все еще держусь руками за шлем, когда Кузнецов, погано ухмыляясь, отходит и небрежно бросает. «Да ладно, шучу же». Да я смотрю, у них тут клуб несостоявшихся клоунов, а не хоккейная команда. Фыркнув, прохожу мимо парней и захожу в раздевалку. Последнее, что слышу, прежде чем захлопнуть дверь. Вот увидишь, Клюв, Барсукова еще есть у меня из рук будет. Ага, она скорее ему эти руки вместе с ногами оторвет, Местами поменяет и скажет, что так и было. А постойте-ка, это что же получается, Клюв меня только что спас? Сам же говорил, что помогать не будет, а в итоге... Я честно пытаюсь держать улыбку, но не получается. Она сама растягивает губы. Как обычно, снимаю коньки и спешу закрыться в душевой кабинке, пока опять какому-нибудь умнику не пришло в голову снять с меня шлем. В душе торчу кучу времени. Но не хочется опять кому-нибудь попасться, знаете ли. Поэтому, когда дверь стучат, испуганно вжимаю голову в плечи. «Златин, да все ушли, выходи!» Раздается голос Клюева. «Фух!» Сдвигаю защелку и выхожу. Тут же врезаюсь в твердую грудь парня. «Ты уже все? «Ага!» Киваю головой, точно болванчик. «Можешь пойти сложить вещи, я посторожу». «Кто этот парень?» Ошалело смотрю на шагающего к выходу Рому. «Быстрее!» Спохватившись, несусь к шкафчикам, складываю вещи, а потом выбегаю за дверь. Клюев действительно сторожит. И как будто на сегодня мало потрясений, он произносит. Тебя подвести?" И почему я чувствую сожаление, когда приходится ответить? Нет, спасибо, Тёма меня ждёт у входа. Ну ладно. Пожимает Рома плечами, перекатываясь с пятки на носок, окидывает меня изучающим взглядом и, резко наклонившись, выпаливает. «Считаю, я загладил свою вину златинда». Гриво подмигнув, Рома разворачивается и весело насвистывая уходит. До меня с опозданием доходит, что его прикрытие — это своеобразное извинение за вчерашние подколки. Странный он этот Клюев, а мои смешанные чувства к нему еще страннее».